Глава 17 Разбор полетов. «Что?» – недовольно уточнила она у него, пододвигая поближе к себе остатки пирожков. «Да нет, все в порядке», – вампир усмехнулся. «Я просто зашел сказать, что пациентка ушла». «Замечательно», – не переставая жевать, кивнула я. «Далеко не уходи, пожалуйста. У меня есть пара вопросов. Сейчас, только доем». «Госпожа лекарь», — робко выглянула из-за плеча вампира Дина. «Может, все же в столовую? Я там накрыла. Что одними пирожками-то питаться?» «Обязательно!» — я деловито вытерла руки о полотенце и уточнила. «А что в меню?» Мои помощники переглянулись. «Суп с копчеными ребрышками, запеченный картофель и мясо птицы в остром соусе». «Восхитительно!» Подхватив под локоток Ганса, я направилась в сторону столовой. «Надо же мне оправдать опасения граждан!» «Это какие еще?» – подозрительно осведомился Ритин. «Ну как же!» Я зашла в столовую и полной грудью вдохнула. помрачительный запах свежеприготовленных блюд. Мой желудок уже был полон под завязку, но есть от этого меньше не хотелось. «Я же хлебник живущий за счет налогов граждан. Так что обедаем сытно!» Ганс понял, надо соответствовать чужим ожиданиям. Парнишка переглянулся с вампиром и пожал плечами, а потом шепотом ему поведал. — Это Грета, старая корга, сказала что-то такое. Наверное, поэтому госпожа лекарь взъелась. — Я все слышу! — уведомила их, выходя из ванной, где помыла руки и по-быстрому застирала рукав форменного платья. На самом деле подобное отношение пациентов неприятно, но не смертельно. С подобным отношением я и раньше сталкивалась, но меня беспокоит кое-что другое. Все трое, стоящие передо мной, как-то подозрительно притихли. У каждого на лице было написано «Только бы не я». И, должна сказать, их опасения не были напрасными. Я действительно была сердита. И сейчас как раз был тот самый момент, когда стоило кое-что прояснить. «Садитесь, пожалуйста. И ты, Дина. И ты, Ритин. Ганс». Ты можешь есть, не отвлекайся». «Да я уже и не хочу», — с опаской промолвил тот, явно собираясь удрать. «Вот чувствует малец, что сейчас может рвануть». «Госпожа лекарь, можно я пойду? Меня, может, там папка уже ищет?» «Иди», — махнула я рукой. «Нечего парню наши разборки слушать». «Будешь рядышком, заглядывай. Возьму тебя в ученики». «Обещаете?» — требовательно спросил он. Я кивнула. Я такие слова на ветер не бросаю. Аганс уже не раз доказывал, что что, что, а учиться он лекарскому делу хочет, а препятствовать получению знаний преступление. Мальчишка убежал, а оставшиеся два моих помощника тянули головы в плечи. Может, хотите узнать про вашу магию? Закинул удочку в имперёнок. Я все знаю, могу рассказать. И про магию, и про аппетит. Расскажешь? зловеще пообещала я, но позже. Итак, я взяла ложку и опустила ее в суп. Давайте с вами, други мои, в первую очередь поговорим о нормах и правилах поведения, в особенности в этом доме и в лекарской лавке, а потом уже все остальное. Я знаю, что вы меня считаете дикаркой и по сути правы, и я очень благодарна вам за то, что помогаете осваиваться в новом мире. Но если вы хотите, чтобы мы с вами хорошо и правильно работали, тогда я бы хотела максимально прозрачных отношений, без скрытия и утаивания информации, а также без подлянок с вашей стороны. Так как оппоненты притихли, пришлось продолжать. «Дина, благодаря тебе я выжила в этом мире. Многое узнала и, конечно, каждый день питаюсь, а это многого стоит. Но!» В то же время я бы не хотела, чтобы твоя забота распространялась в том числе на мою профессиональную деятельность. Я могу полностью отдать тебе управление домом и доверить принятие всех решений, с этим связанных, но официально запрещая менять что-либо в моих бумагах, разводить болтовню с пациентами и переставлять что-либо в зоне действия лавки. То есть в ту часть дома я прошу тебя вообще не лезть. «Правильно, потому что это моя территория» вякнул Ритин. Но после того, как я бросила на него убийственный взгляд, быстро отвел глаза и попытался удрать из-за стола. Я вовремя успела подставить ему подножку, так что он грохнулся на пол вместе с собственным стулом. Вот вам и хваленая вампирская скорость и реакция. «Далеко собрался?» Ласково спросила у него. «Да нет». Парень явно понял, что запахло жареным. «Я так водички попить». «На столе графин стоит», — ухмыльнулась я. «Ну да, я и хотел». ритин вернулся обратно на стул, смотря на меня с явной опаской. «Не скажу, что я вызывала у него панический ужас. Скорее, просто он был из той породы людей, точнее, не людей, которые доводят оппонента до точки кипения, а потом предпочитают удрать и переждать бурю где-нибудь под лавкой». «Так вот», — вернулась я к разговору с Диной. «Давай все же договоримся. Я отношусь к тебе со всем возможным уважением и доверием. И очень жду, что ты отплатишь мне тем же. Именно ты видишь меня в домашней атмосфере, максимально расслабленной, а также слышишь все тихие и скрытые разговоры. Если каждое мое действие, бездействие, а также твои домыслы будут становиться достоянием общественности, то мне легче и вовсе обходиться без помощи. Буду обрастать пылью и обедать в тавернах, но хотя бы буду спокойна за сохранность моей личной жизни». Служанка виновато опустила голову, явно поняв, что мне не понравилось, как она на всеобщее обозрение выставила мои недоотношения с наместником. «Так я же как лучше хотела. Это Грета та еще змея, слухи про всех собирает и распространяет. Вот я и подумала, пусть уж правильные и положительные, то есть выгодные нам сплетни несет. Это не твоя работа — быть моим защитником». Я предпочитаю, чтобы мои дела оставались лишь моими. Если ты хочешь остаться здесь, то тебе придется привыкнуть к тому, что я не потерплю утечку информации. Никакую и никуда. Ни любимому мужу, ни подружке по старой памяти и большому секрету. Выбирай, Дина. Либо ты продолжаешь работать, но соблюдаешь профессиональную этику. Либо можешь забрать все, что у меня накопилось за это время. Все, что передал наместник, можешь еще дополнительно стрясти с него самого за выполненную работу, и уходишь. «Нет, я очень хочу продолжать работать», — всерьез испугалась она. «Тогда мы договорились?» Я протянула ей руку через стол. «Но предупреждаю, это последний раз, когда я что-то говорю. В следующий мы попрощаемся». «Следующего не будет, обещаю», — горячо заверила она меня, хватая руку и яростно пожимая. «Простите, госпожа лекарь, я виновата, больше не повторится!» Потом немного подумала и с надеждой спросила. «Теперь можно я пойду? Там белье надо забрать от прачек». «Иди», — кивнула ей. Когда дверь за женщиной закрылась, я вернулась к супу, а вампир широко раскрытыми глазами уставился на меня. «Ну вы суровая, однако, из-за одного намека». «Это не один намек», — парировала я а первый показатель – установившийся манера поведения. Дина взяла меня под свое крыло, за что я ей очень благодарна. Но я не потерплю вмешательства в мою профессиональную и тем паче личную жизнь. Это неприемлемо. Вы с ней те, кто слышите слишком многое. И именно вы можете нанести такой удар по репутации, что никогда не отмоешься. Либо мы работаем в команде, либо нет. Другого варианта не дано я абсолютно согласен!» — усиленно закивал он. «Ну все, пойду, пожалуй, работать». «Ошибка первая!» — пригвоздила я его к месту взглядом. «Считать меня идиоткой, Ритин!» «Понял, сижу, молчу, не перебиваю». Тут же в полете переобулся он, принимая самый благочестивый вид. «Прекрасно. Теперь давай поговорим с тобой». Вампир явно говорить не хотел, но деваться было некуда. Так что он насупился, как мокрый воробей и развалился на стуле, скрестив руки на груди. «Итак, тебя представил ко мне наместник. представил помогать и, желательно, не мешать. Ты хочешь взять под свое управление всю лекарскую лавку, то есть продажу магических лекарств?» «И не только магических, прошу заметить». «Да, верно», — покладисто согласилась я. «А также ты хотела взять на себя всю административную часть, записывать пациентов, помогать мне с закупками» составлять расписание и следить за ним. «Я могу и финансовую часть взять на себя», выпятил в палую грудь чуть расслабившийся парниша. Это была его ошибка. Вот именно это меня и пугает. Он поперхнулся и посмотрел на меня подозрительно. «Как это?» «Мы о чем договаривались? О том, что прием пациентов будет бесплатный?» «Бесплатный, Ритин?» «Я разве давала команду, что это правило отменяется?» Нет. «Какой, позволь, узнать, ты там прайс повесил?» «Делай свою аптеку, то есть лавку», — поправила я сама себя. «И составляй прайс. Но в мои дела, опять же, не лезь». «Но «Ну это глупо, глупо!» — скачал он и вцепился в свои кудрявые волосы, торчащие во все стороны. «Вы что, не видели, какое отношение к вам у людей? И вот ради них вы собираетесь гробить свой талант и магию? Бесплатно?» «Да», — просто ответила я. Он выпучил на меня глаза и забегал в истерике по столовой. По дороге снес напольную вазу с цветами, два стула и один горшок с цветком. Я лишь прикрыла глаза от грохота. Это ему повезло, что Дина ушла к прачкам, а того получил по ушам оттопыренным. «Ты все?» – спросила у остановившегося посреди комнаты парня. Он тяжело дышал и метал глазами молнии в мою сторону. «Могу я сказать?» «Нет ни одной причины, по которой вы должны лечить бесплатно!» «Есть!» – покачала я головой. «И причина это отсутствие в этом городе другого врача. Поставь я цену, и у жителей не будет варианта. Я уже говорила тебе, я не против продажи лекарств. У меня почти каждый пациент спрашивает магические настойки от температуры, соплей, кашля, артрита и чего только можно. Вот пускай они их и покупают». Дополнительные необязательные процедуры тоже. Любой каприз за их деньги. Денег это принесет достаточно. Хватит и на обеспечение лавки, и даже для твоего и моего обогащения. Тогда в чем разница? В том, что они приходят покупать лекарства, когда готовы к этому. Понимаешь? Получили зарплату и идут ко мне, покупают пузырек. И полгода-год их семья защищена от конкретной болячки. То есть пациентов с обычными соплями у меня просто нет. Откуда? если магически это лечится одним глотком. А кто ко мне приходит, Ритин, скажи мне? Парень нахмурился, пытаясь понять, к чему я клоню. Кто? Ко мне ходят те, кто неожиданно, повторяю, неожиданно столкнулся с тяжелой болезнью, а чаще всего с травмой, как сегодняшняя пациентка. Перелом не входил в ее планы. И слава богу, если у нее есть деньги на посещение лекаря и оплату его услуг. А если нет? В этом городе нет выбора. Идти к бесплатному лекарю-травнику или к магу? Нет. Есть только я, и это огромная проблема. Представь себе ситуацию. Ночью ребенку становится плохо. Он начинает задыхаться, и никто не знает, что с ним. Но родители, понимающие, что им нечем платить за прием, планируют подождать до утра. А вось само пройдет. А что, если утром будет поздно? У них нет ни знаний, ни элементарных навыков, чтобы определить, насколько тяжелый случай. На континенте не так. Попробовал было возразить он. «Там жители не такие темные магов в море, в особенности на моей родине, в Албании. Каждый второй имеет магию и, конечно, не стал бы делать такие глупости, как местные жители. Но мы не на континенте и не в Албании», довольно грубо прервала я. «Я вполне допускаю, что на твоей родине жители более подкованы, образованы, а в магических академиях учатся юные волшебники, размахивающие палочками и которые с первого курса углубленно изучают лекарское дело. И вообще там у вас драконы по небу летают. Не только драконы. Да вообще все равно. Так что ты предлагаешь, Ритин? Уехать на этот прекрасный континент, бросив тут местных жителей без единственного мага-лекаря? Или забаррикадироваться и принимать только состоятельных граждан? И да, мне все равно, насколько паршивый характер у пациента. После приема я могу рвать и метать, сокрушаясь, что меня оскорбили. Но пока я выполняю свои прямые обязанности, меня интересует лишь травма, полученная пациентом, и его физическое самочувствие. Вампир долго молчал, обдумывая мои слова. «Так что теперь? Вам с голоду умирать? Поддержка наместника будет с вами только год». «Вот поэтому», усмехнулась я, подходя ближе и хлопая его по плечу, «развивая лекарскую лавку. А я попытаюсь за это время обучить как можно больше врачей не магов способных оказать самую простую неотложную помощь. Принять роды, зафиксировать сломанную ногу. Также постараюсь выбить для города стационарный портал в столицу. По назначению лечащего врача, тяжелого пациента будут перебрасывать в столицу к магам». «Думаете, лорд Кристианр согласится?» С сомнением хмыкнул парень. «Куда он денется?» Я пожала плечами. «Иначе я ему всю плеж проем. Это была его ошибка, Ритин». «Сразу мне позволил говорить с ним напрямую. Если бы мне приходилось заполнять кучу бумажек, которые потом бы уходили на согласование непонятно кому, то, возможно, я бы смогла смириться с тем, что мои просьбы не достигают цели. Но раз уж я знаю, кого надо просить, чтобы получить желаемое...» На моем лице проскользнула чуть хищная улыбка. «То куда он денется?» Какое-то время мы стояли друг напротив друга. Я не торопилась с ответом парня давая ему возможность самому принять решение. Примет ли он мои условия работы? Не станет ли ставить палки в колеса и захочет ли работать бок о бок, фактически взяв на себя всю работу, приносящую доход? Он мог отказаться, и я бы его не заставила. И не стала бы заставлять. И его договоренность с кристианором тут ни при чем. Ее легко обойти при желании. Главное, чтобы мы договорились. Наконец, через ужасно долгую минуту Ритин протянул руку с длинными, но цепкими пальцами. «Вы достойный противник, Светлана. Я предпочитаю биться на вашей стороне». Я усмехнулась и крепко пожала протянутую ладонь. «Против кого биться собрался?» «Пока не знаю. Но та крепость, которую я раньше считал несокрушимой, возможно, и пойдет перед вами. А я, признаться, думал что его семья уже не дождется». «О чем ты?» — нахмурилась я. «А, не обращайте внимания». Отмахнулся он легко. «Так что, хотите узнать про магию?» «Естественно. Только пошли в помещение, которое выделено нам под лабораторию. Раз у меня уже есть магия, то пора делать те самые магические эликсиры. Вот, заработай мне все и расскажешь». Парень трагически застонал, но все же поплелся вслед за мной. Пока не пришел очередной срочный пациент, у нас был шанс наварить хотя бы немного товара для будущей золотоносной жилы, то есть лекарской лавки.